Глава 74. Меня провели в комнату на втором этаже, и я обратила внимание, что в отличие от коридора, который вел к кабинету, здесь уже был сделан ремонт. Если мыслить логически, то, скорее всего, это крыло принадлежало хозяевам замка. Значит, и спальня Аскольда тоже находилась здесь. Было немного страшно. Что, если порошок не подействует на него? Всё-таки лорд обладал некими силами. Или всё же они не играли роли в этом случае? Оставалось только ждать. Приближающаяся ночь ознаменуется либо освобождением, либо моим падением. Вряд ли мне удастся противостоять оскольду. Время шло, а я не могла успокоиться, шагая из угла в угол. Почему не слышно шагов? Неужели ничего не вышло? «А что, если мужчины заснули за столом? Слуги обнаружат их? Чёрт!» Я осторожно выглянула в коридор. «Что это?» В одной из комнат дверь была открыта. «Пойти посмотреть? Или не стоит?» Но, несмотря на сомнения, я всё-таки переступила порог и осторожно пошла по мягкому ковру. Чем ближе я подходила, тем сильнее колотилось моё сердце. Из комнаты не доносилось ни звука. Моему взгляду открылась чудесная картина. Аскольд лежал на кровати, полностью одетый. Он раскинул руки, его ноги тоже были расставлены. А на лице застыло блаженное выражение. Лорд Дрых без задних ног. «Ваше первородство», — позвала я его. «Лорд». Он не реагировал. Мне даже пришлось толкнуть его, чтобы окончательно удостовериться. Аскольд спал. Я задула свечи, вышла из комнаты и закрыла дверь. Спокойной ночи, ваше первородство. Теперь нужно было найти Фиону. Наверное, её комната в другом крыле. Я вышла к лестнице и в сполохах молний сразу увидела хрупкую фигурку. «Леди Рене», девушка бросилась ко мне, — «матушка спит, и я подумала, что нужно идти к лестнице, иначе бы мы искали друг друга до утра». «Правильно», — прошептала я. Теперь главное не нарваться на слуг. «На улице охрана. Как остальные смогут проникнуть сюда?» Фиона подрагивала от бушующего в крови адреналина. «Уж поверь мне, моя семья проберётся куда угодно», — хмыкнула я. «Нам нужно найти вход в подвалы замка». «Но как мы его найдём? На это уйдёт много времени», — растерянно произнесла Фиона. У нас в имении вход в подвал находится рядом с кухней. Подожди минутку. Я хочу кое-что проверить. В голову пришла мысль, что может попробовать воспользоваться магией. Ведь получилось так найти Дениса. Мне всё ещё было непонятно, как это работало, но если постараться... Я закрыла глаза, расслабилась и попыталась почувствовать Дениса: «Где же ты? Помоги мне». Странным образом стали теплеть кончики пальцев, словно я прикоснулась к горячей батарее. В венах тоже вспыхнул пожар, блуждая вместе с кровью по моему телу. «Рене! Рене!» Испуганный шепот Фиона заставил меня открыть глаза. «Что это?» Из пальцев струились тонкие ниточки золотистой энергии. Она тянулась вниз, ползла по лестнице, будто приглашая следовать за ней. «Пойдём». Я первая стала спускаться вниз по ступеням. «Не бойся». Миновав холл, гостиную и столовую, мы завернули в узкий коридорчик и увидели винтовую лестницу. Под ней спряталась узкая дверь, обитая железом, но, увы, она была заперта. «Ты не можешь открыть её?» В голосе Фионы послышалась надежда. «С помощью магии!» «Не знаю, я ведь никогда не пользовалась ею. Мне самой дико всё, что сейчас со мной происходит», ответила я, ощупывая дверь. «Нужно иметь хоть малейшее понятие, как это работает». И тут, с другой стороны, послышалась какая-то возня. Мы испуганно замерли, прислушиваясь к странным звукам. «Что это?» Фиона отошла на шаг. «Может, охрана?» «Если бы это была охрана, они бы просто открыли дверь». Я приложила ухо к прохладной поверхности. Кто-то ковыряется в замке. Внезапно дверь поехала назад, и я чуть не упала, но Фиона успела схватить меня за руку. Из темноты показался масляный фонарь, а вскоре и тот, кто его держал. «Жозеф!» — радостно воскликнула я. «Ну как ты туда попал?» Мы пробрались через подвальное окно. Парнишка бросился ко мне с объятиями. Отец легко справился с решёткой. Рене, мы так волновались за тебя. А я за вас. В подвале разве не было охраны? Я погладила его по густым волосам. «Была», — он схватил меня за руку и возбуждённо заговорил. «Трое. Двух вывел из строя отец, а третьего вдова Блумкин». «Она тоже с вами?» У меня глаза на лоб полезли. «Зачем вы её взяли?» «Шелли Блумкин пошла сама. Вдова сказала, если мы не позволим ей участвовать в столь благородном деле, то она устроит такое, что война первородных всем нам покажется раем», — смеясь фыркнул Жузеф. Старушка избила охранника своей тростью, а когда он попытался ударить ее, сломал руку о железную пластину. Вдова Блумкин носит ее под одеждой. А потом она угрожала ему ножом. Я слушала его и не верила, что всё это о маленькой старушке. Она, конечно, была с сумасбродной, но железная пластина. «Где все?» «Они внизу. Ждут, когда я приведу вас». Жозеф горделиво подбоченился. «Только я могу открыть любой замок». «Но как бы ты нашёл меня?» Я была благодарна Богу за таких помощников. Мне очень повезло с ними. «А кто бы пошёл, леди Рене? Тоня Трусиха, Тилия неповоротливая, отец слишком большой. А вдову Блумкин вообще опасно посылать, а на пол замка забьёт», — засмеялся парнишка. «Давайте уже уходить, иначе нарвёмся на неприятности». Как только мы шагнули в темноту, жозеф закрыл дверь и задвинул засов чтобы никто не пришёл сюда из замка. Парнишка поднял фонарь повыше, и мы стали осторожно спускаться по влажным ступеням. Внизу было светлее, потому что на стенах висели светильники, от которых к карочному потолку тянулись тонкие чёрные струйки копоти. Сначала я увидела охранников, лежащих на полу. Они были связаны, в их рты вставлены кляпы, но, слава богу, никто из мужчин серьёзно не пострадал. Женщины и кузнец стояли рядом. «Рене!» — Тоня первая увидела нас. «Как же хорошо, что ты наконец здесь!» «А вот и ключи!» — кузнец потряс связкой. «Сейчас, леди, найдём вашего брата!» Дверей оказалось всего четыре, и первым мы обнаружили графа Родавео. Мужчина изумлённо уставился на нас, медленно поднимаясь с пола. «Фиона, как вы здесь оказались? Я пришла за вами!» Девушка бросилась к нему. «Вы не ранены?» Граф обнял её и поцеловал в заплаканное лицо. «Нет, моя дорогая, со мной всё в порядке. Но зачем вы пришли сюда? Это опасно!» «Потому что я люблю вас», — прошептала Фиона, прижимаясь к мужу ещё сильнее. Разве этого недостаточно, чтобы наплевать на все опасности? «Леди Рене, Деннис здесь!» Услышала я голос Тайпа Лунча и побежала к нему. Молодой человек лежал на полу и никак не реагировал на наше появление. Мне стало страшно. Что, если он умер? Присев рядом с ним, я погладила его по лицу. «Деннис, Деннис, посмотри на меня, пожалуйста!» Брат слабо застонал, открыл глаза, и я ужаснулась. Они были полностью залиты кровью. Ни зрачка, ни радужки, ни белка, лишь жуткие кровавые озера. «Они забирают мою магию. Я скоро умру», — прошептал Деннис. «Она связана с моей жизненной силой, как и твоя. Цепь заговорена, не прикасайся к ней». «Нет, нет!» Я не могла позволить ему умереть. Так не должно быть. Ты не умрёшь, слышишь? Прости меня, что я так долго шёл к тебе. Он слабо улыбнулся. Зои. Тем временем кузнец вырвал цепь и подхватил Дениса на руки. Мы вытащим его ледераны. Но это вряд ли. Теперь отсюда уже никто не выйдет. Холодея, я медленно повернулась. В дверях стоял Оскольд. Лорд улыбался, но ничего более зловещего я в жизни не видела. Эта улыбка предвещала конец.